Через полверсты они пересекли еще один ручей, и ведун начал узнавать очертания берегов. Вот ока круто изогнулась, огибая выпирающий на том берегу огромный камень, которому чайки организовали на макушке белую шапочку. Вот прильнула к этому берегу, отвернула. Сейчас отмель будет, невольно прошептал Середин, придерживая кобылу. Спешился, прихватил от греха щит и саблю, пошел к прибрежным кустарникам. Здесь, здесь она должна быть. Однако река, к его огромному разочарованию, не огибала просторную отмель, а растекалась за поворотом в широкий плес. Олег непонимающе тряхнул головой. Камень, поворот, излучина должна быть, излучина. А ока почему-то растекается. «Что за леший?» — Оглянулся на воин Олег. «Была тут раньше отмель», — признал Дубовей. «Река в прошлом годе размыла». «Что? Когда?» «Ну, прошлым летом». «Когда хазары пришли», — перевел Ратника Середин. «Да». Ведун, облизнув пересохшие губы, сунул руку в карман куртки. Взял византийский камень в руку, сжал пальцы. Перед ним словно задрожала Марева, а когда рассеялась, он увидел толпы людей, оседланных коней, десятки шатров, костры, пирамиды копий, тревожно вреющих баранов, ждущих кончины во имя благополучия хазарской армии. Олег отпустил от самоцвет. Снова возникла Марева, и вместо отмели опять покатились волны по мелководному плесу. — Ну, пропадай, моя черешня! Ведон бросил на землю щит, выложил на него голубой камень, а потом коротким ударом рукояти раскрошил его в мелкие осколки. Послышался переливчатый звон, вверх взметнулось легкое полупрозрачное облачко. — Ха! — плечо Олега сжала сильная рука. хазары только тихо прошептал ведун поднимая глаза все правильно полноводная река лениво обтекала обжитую тысячами людей широкую отмель воины спали играли в кости подкидывали дрова в костры тихо дубови ты знаешь самое смешное то что они Абсолютно уверены, будто их никто не видит, и они не станут поднимать тревоги даже тогда, когда княжеская дружина подойдет к ним в упор. Она ведь наверняка не раз мимо проходила, верно? — Великий сварог. Какой чудесный подарок! — покачал головой воин. — Мы должны мчаться в Муром немедля. Такая весть стоит целой княжеской казны и всех земель в придачу. Мы приведем сюда рать еще до полудня, не то провалиться мне на этом месте. Дубовей сдержал свое слово. Солнце еще только-только подбиралось к зениту, когда, успокаивая врага неспешным шагом, две тысячи, одетых в броню, вооруженных тяжелыми мечами и длинными рогатинами княжеских ратников поравнялись соотмелью. Их заметили. Хазары показывали на витязи пальцами, хохотали, хлопали о себя по животам, строили рожи, показывали языки. Продолжалось это недолго, минут пять, ровно то время, которое понадобилось идущим в задних рядах ратникам, чтобы влиться в общую массу, превратившую разрозненных всадников в единый, тяжелый, окованный сталью, и щетинившийся сотнями копий кулак. «Муром!» — прокатился над рекой древний воинский клич. Дружина сорвалась с места и начала свой неудержимый разбег. Смешки прекратились. Некоторое время хазары с недоумением наблюдали за случившимся. Потом с воем кинулись в стороны. хватать свои халаты, доспехи, копья, щиты, ловить коней, загораживаться поленницами и кострами. Но так благополучно оберегавшая их столько месяцев отмель, теперь сыграла со степняками злую шутку. Спасаться с нее оказалось некуда. Кованая рать мчалась в атаку, накалывая отстающих, опрокидывая тех, что увернулись от рогатин. и глубоко втаптывая в песок все, что не успевало скрыться. Кто-то из степняков отважно встречал врагов, сжимая меч или копье. Но что мог сделать одиночка против сотен? Только показать доблесть перед лицом смерти и сохранить свою честь. Несколько тысяч поганых почутились запертыми на краю отмели. сбившись в плотную толпу, Они попытались оказать сопротивление, выставив навстречу лаве множество копий, прикрывшись щитами. И действительно, десятки муромцев встретили смерть, налетев грудью на закаленные наконечники. Однако удар двух тысяч коней, разогнавшихся до скорости в 30 километров в час, оказался куда важнее, нежели умение наносить точные уколы. Принявши на себя удар, человеческая масса попятилась, задние ряды начали падать в воду, уноситься течением, передние были раздавлены чудовищной тяжестью, а всадники кололи и кололи рогатинами в ненавистных врагов, стараясь дотянуться как можно дальше, и ничуть не смущаясь тем, что сдавленные хазары не способны были не то что защититься, но и просто шевельнуться. Воды реки, уносящиеся к Мурому, стали быстро наливаться красным цветом, унося жителям весть о долгожданной победе. Середин в Сечи участия практически не принимал. Вместе со многими другими воинами, не имевшими тяжелых доспехов, он находился в задних рядах ради. Предполагалось. Что они вступят в бой, когда после первого удара вражеское войско будет опрокинуто, рассеяно. Когда сражение распадется на множество отдельных схваток, и выдерживать страшную копейную сшибку всадникам уже не понадобится. В рубке же на мечах, рыцарь в тяжелой броне, супротив мальчишки в рубахе, особого преимущества не имеет. Уязвимых мест у него меньше. Да только устает он быстрее и двигается медленнее. Впрочем, до тяжелой битвы дело не дошло. Неожидавшие нападения, полуодетые и наполовину безоружные хазары оказались стоптаны и опрокинутые в реку за считанные минуты. На легкой коннице осталось только рассыпаться в стороны и добить отдельных поганых, отошедших от лагеря, По той или иной нужде вычистить дозоры, перекрывающие тропки дорожки от одиноких путников или неосторожных купцов, найти и вырезать табунщиков, пасущих хазарских лошадей в стороне от войска. Дворяги и муромцы носились по окрестностям со смехом, и льхим посвистом, охотясь на двуногую дичь, и поражаясь тому, как раньше Не замечали огромные стада и вытоптанные вражескими дозорами тропинки. К первым сумеркам казарское войско совершенно перестало существовать. Не удалось даже взять никого из ханов и беев, что командовали поганами. Всех незваных гостей накрыло своим черным подолом великая мара, навеки замкнув их глаза и уста. — Значит, Гарифон все-таки был воевода? — неуверенно спросил князь Гавриил, объезжая чавкающей кровью разгромленный лагерь. — Разумеется, — кивнул Олег. Он не рвался участвовать во всеобщем развлечении. Никуда не скакал, никого не добивал. Поэтому и получилось, что только он и остался в княжеской свите. — отец каримонит. С одним ножом кинулся на это чудовище. Конечно, бросился, вздохнув, кинул в середину. Это был человек великой души и огромной воли воевода. Прикрыл глаза князь. Как жаль, что я не оказался рядом с ним в этой страшной битве. Но почему он не пришел ко мне? Почему к тебе постучался? «Ты спал, княже, скрипнул зубами ведун. «А я числился при тебе воеводой. Кому, как не ко мне, идти за ратниками?» «Да, отец-каримонит любил меня», — покачал головой правитель. «Вот видишь, даже в этот час он тревожился не о своей жизни, а о моем покое. Ты сказывал...» что перед смертью он успел тебе что-то промолвить? Храм он завещал построить во имя святого пустынника Дамиана. Скрипя сердце, повторил Олег слова, которые наиболее естественно могли прозвучать в устах умирающего монаха, а потому должны были придать правдоподобие его сказке. «А еще...» Завещал назначить настоятелем христианина из уроженцев Мурома, потому как храм и священник должны единые корни иметь. В смертный час не о себе он думал, — сглотнул князь, — о нас беспокоился, о вере Христовой. Правитель дал шпоры коню и умчался вперед, явно желая побыть в одиночестве.